Глава двадцать пятая, в которой Сергей обзаводится волшебным знаком. Забавно получилось. Именно Сергей первым привез в Белозеро живой товар. Помимо всего прочего, разумеется, но факт. А поскольку слухи поваряжской столицы разбегаются со скоростью бегущего к кормушке кабыздоха, то покупатели объявились раньше, чем Сергей успел подарки жене распаковать. Как пришли, так и ушли. Грид на подворье не пустила, тем более пленных мирян разместили не здесь, а на посадском подворье. Калхульда очень обрадовалась, но виду не показывала, проявила деловитость. Первым делом отчиталась по поведению хозяйства, вторым высказала пожелание по его расширению. В частности, неплохо бы еще с десяток холопов завести, тем более, что таковые имеются. Я бы посмотрела и выбрала, предложила она застенчиво потупившись. Спорить с глубоко беременной женой Сергей не стал, похвалил обед, похвалил колхульду и отправился в детиницу. Княжья резиденция пустовала. Водимой жены у Белозерского князя не было, потому на хозяйстве за старшего был оставлен ключник-холоп Кщей. С ним Сергей пообщался первым. Этот холоп был важной персоной и той еще продувной бестией. Попытался купить у Сергея боевое железо обычного качества с изрядной скидкой, и у него получилось. Правда, в обмен на корабельную древесину. Справедливо. Железо у Сергея свое, а правильно разобранное и высушенное дерево — товар редкий и недешевый. Простен давно говорил, что надо пополнить запасы. А еще хорошо бы свою лодью построить. У Сергея были кое-какие ценные мысли из прошлой жизни. Если реализовать, выйдет не хуже, чем Храдгер. И кому кораблестроением заняться, у Сергея тоже есть. У Нурмана в каждый второй опытный корабельчик, а каждый первый мечтает собственноручно построить морского дракона. А тут такая акадия. Все, включая дуб для киля. И аж две заготовки под мачту. Сергей и не знал, что в закромах Белодерского князя есть такие. А вот это потому, что нужда в новых кораблях отпала, пояснил Кщей уже после того, как ударили по рукам. У Стимида попросту нет столько гребцов, чтобы под них корабль ладить. Вот почему Кщей так хитренько щурился и на дошки потирал. Сбыл залижавый товар, который храниться тоже не бессрочно. а пристроить в Белозере попросту некому. Думал небось, как ловко облапошел молодого, но на здоровье. Среднекачественного трофейного железа у Сергея избыток, а вот возможность занять полезным делом грыть – это просто подарок. Это молодняк можно на тренировках загонять, а со старшими сложнее. При том, что бездельничающий хускарл – это уже проблема. А если таких несколько, то это уже стихийное бедствие. Жрать, пить, трахаться и громить все вокруг – это неотъемлемое свойство не занятого тяжким трудом бойца. От кщей же Сергей узнал, что Стимид с новьями, воеводами и большей частью дружины отбыл на зимние промыслы, как и планировал. Обязанности же временного коменданта Белозерского ныне исполнял боярин Тилен Добрый. И прозвище боярина было следствием не его мягкого характера, а внушительных статей, которые с возрастом еще более расширились. Так что весел боярин по прикидкам Сергея пудов в десять, и в данный момент активно поддерживал форму, то есть кушал в княжеской трапезной один, если не считать отрок на побегушках. К появлению Сергея временный воевода отнесся добродушно. Пригласил за стол разделить то ли поздний обед, то ли ранний ужин. Сергей не отказался. Ну да, дома он пообедал, но когда это мешало молодому организму. В процессе совместной трапезы Сергей узнал, что в городе все хорошо и что младшая дружина сейчас за городом тренируется под руководством полусотника Коршена, которому Боярин делегировал полномочия непосредственного руководства. на осторожный вопрос, а если вдруг что-то случится, искренне удивился. Да кто в своем уме рискнет напасть на варяжскую столицу? Да основная дружина нынче в отъезде, но тут же каждый второй опытный воjака защитников хватает. Вот он, князь Чвортислав вернулся, опять таки. Кто бы ни сунулся, всех порвем. Ага, ты порвешь, подумал Сергей. Глядя на разглагольствующего Боярина, скорее расплющишь, если сверху сядешь. Наверное, Боярин был прав в целом, но в частности стоило задуматься. Сергей оставлял свою семью в Белозере в полной уверенности, что они под серьезной защитой. Он по прошлой жизни знал, что любой авторитет не является абсолютной защитой. Голодная стая может и на туру напасть, если голод подвел брюха. Поблагодарив за угощение, Сергей покинул детинец и отправился к корабельным сараем, порадовать простена грядущим строительством. Так или иначе, Тилен был прав. В Белозере все хорошо, а у Сергея и его людей все вообще замечательно. Остается еще Мериан сбыть, не продешевив, выдать всем людям бонусы согласно вложенным усилиям, и можно отправляться к избору. Очень любопытно, чем отдарится вредный ведун, если ему подарить что-то весомое. К примеру, исподнее шелковое, в котором в шине заводится, или ложку серебряную граммов в сто. В итоге, так и не выбрав, подарил и то, и другое. Два комплекта шелковой одежки и серебряный суповой инструмент. Ведун отдарился знатно, набил Сергею татушку. На тыльной стороне ладони, аккурат между большим и указательным пальцами левой руки, заковыристую хрень испокойцанной черточками спирали. Часа четыре трудился, доволен был, как удачно совокупившийся лось. И что это за товаро? поинтересовался Сергей, глядя на распухшую руку. Из сбора объединился, минуты две высказывался насчет дремучих невест. ничьих духом и скудных интеллектом. Потом с четверть часа расхваливал свое искусство кольчика и невероятные способности открывать проходы между мирами кромки. В чем состояло это искусство и как оно связано с красными почеркушками на его руке Сергей так и не понял. И сбор, видя, что ученик тупит, с не зашел. Треснул ударенной серебряной ложкой полбу, осведомился. Помнишь девок огненным змеем помеченных? Девок Сергей помнил смутно. Заяцца приманенного тогда Ведуном помнил, а девок только то, что девки были и так себе, и еще какая-то бессовчина с ними была связана. На метку свою гляди, как на их метки глядел, потребовал Ведун, ухватив Сергея за шуйцу и трещив свежую татушку пальцем. Ну, что чувишь? Чувил Сергей запах лука и нестиранный рубахи Ведуна. Обычный, шелковый тот припрятал, но、ну、и само собой боль там, где палец сбора упирался в припухшую кожу. Но это как раз нормально. Ведун не был бы Ведуном, если бы не осознал чётность своих усилий. Вздохнул тяжко и произнёс неожиданно мирно: "Значит, срок твой не пришёл. Давай как к столу." Поснедаем. Вернувшись в Белозеро, Сергей показал ведунову метку Деруду, кому как не ему из украшенного многими значимыми татушками разбираться в нательном искусстве. Убийца минут пять глядел на изборого колеки-моляки, потом покачал головой. Мне такое неведомо, изрёк специалист. Думаю, это ваша здешняя волшеба. Потом подумал ещё. и добавил, что раз избор сие изобразил, то польза, несомненно, будет, поскольку он, избор, мудр и многознающий. В последнем Сергей не сомневался, равно как и в том, что чувство юмора у ведуна весьма своеобразное. Этот мог и полную хрень изобразить шутки ради, чтобы все прочие глядели на бессмысленную фигню и ломали головы, что за великий оберег ведун на Сергеевой шуйце, на колоте за волем. И в этой мысли Сергей еще более утвердился, когда, вернувшись из полюдиярерих, практически слово в слово повторил отзыв Дюрода. Разве что вместо ваша волжба употребил ведунова. Впрочем, за жила татушка быстро, неудобств никаких не причиняла, и примерно через месяц Сергей перестал обращать на нее внимание. Тем более, что у Калхульда наконец разродилась, одарив мужа крупной, крикливой девчонкой. Хоть тут и сбор не пролетел с предсказанием. Назвали девчонку Хавьер, то есть громкоголосой. Но это временно. Подрастет и через годик получит полноценное имя. Если, конечно, Сергей от нее не откажется, что маловероятно. Особой радости от рождения дочери Сергей не испытал, но... Странное такое чувство, что-то вроде: раз уж есть, пусть будет. Надо полагать, не созрел он в этой жизни для роли отца. Поглядел, похвалил, подарил Колхульди золотой браслетик с лошадками и с малой дружиной из трех десятков бойцов отправился в Новгород в филиал сдешней кузницы основывать и позиции укреплять. Уехал вроде на месяц, а застрял до весны. вернулся в Белозеро как раз к ледоходу, а еще через месяц снова ушел князю Олегу компанию составить в летнем завоевательном походе. На этот раз с Рюриком. Стимет не возражал, а вот Турбрида снова не отпустил. Зато пообещал взять с собой прогуляться на запад по Балтике, оставив на хозяйстве старшего сына. Последний не возражал. Походу Наромеев трубару хватило для удаления страсти к авантюрам, а вот Сергею до сих пор снился золотой рог. Но тянуло его, если по правде, не на юг, а на запад. Но все, что он себе разрешил, отправить в Латарингию пару Кноров с простеном в роли капитана и Тейтом Болтуном в качестве военного специалиста по франкам. С ним же отправилась Шестера из одиннадцати бывших хирдманов Бьёрна. Помогут варягам простена наладить общение с местными. К франкам воск, меха и прочие северные дефициты. А еще написанное на латыни письмо и золотую подвеску лебедей, переплетшихся шеями, для Маргарет.